Инок, не скрывая удивления, взглянул на пачку корреспонденции и тут только заметил уголок конверта, торчавшего между журналами. «Личное письмо!» — добавил Уинслоу, причмокнув губами. «Не деловое и не реклама!» Инок сунул пачку под руку рядом с прикладом ружья. А, «Наверное, какая-нибудь ерунда. А может и нет».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 «Я слышал, этот тип, что ищет женьшень, опять вернулся в наши места», — сказал Уинслоу, стараясь, чтобы фраза прозвучала обыденно, но в голосе его все равно послышались заговорщицкие нотки. Три дня или четыре его не было. «Может быть, уезжал продавать женьшень?» «Сдается мне, что он вовсе не женьшень ищет», — сказал почтальон, — «что-то другое».